участвовал в рабочем движении, в партийных, социал-демократических кружках. Мой брат Яша отличался с детства душевностью и добротой. Он уже с юных детских лет задумывался о благе людей, и всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе за благо человечества. Он также, как и я, впитывал в себя социалистические идеи который занялся нашей семьёю, уважаемый нами старший брат Михаил. Я же вырос в крупного партийного и советского работника, работая первым секретарём Нижнегородского Горьковского обкома партии и председателем Горьковского облсполкома, а затем на общегосударственной работе заместителем министра внешней торговли СССР. Положительные хорошее влияние и помощь Яши я ощущал ещё в детские годы во время нашей совместной учёбы, которая доставалась нам с невероятными трудностями. Нашим родителям и старшим братьям приходилось преодолевать огромные препятствия, чтобы, когда и отец мы не остались такими неграмотными, каким он остался. А дед мой, испытывая как бы свою вину, мой старший сын, мой отец, не получил никакого образования, а особенно настаивал на том, чтобы мы, его внуки, учились, а то они, говорил он, будут вечно пропадать, как мы, старшие. Я особенно высоко ценю заслугу моих родителей и старших братьев, которые настойчиво добивались того, чтобы их сын, мизинец, то есть я, был грамотным. И как они говорили образованным. Учёба и репетиторство. Однако условия в нашей деревне крайне затрудняли осуществление этого намеренья дать мне образование. Существовавшая в деревне двухклассная школа детей евреев неземлевладельцев не принимали, хотя потом я учился в ней неофициально. Функционирующий при синагоге в колонии Хедер, которым руководил и преподавал уважаемый почтенный житель колонии, был крайне примитивен, и в нём совершенно не преподавались общеобразовательные предметы, в том числе и русский язык так как сам преподаватель его почти не знал. Моя семья и я сам не хотели, чтобы я там учился. Помню, на одном из семейных советов по этому вопросу решили в Хедер не ходить, а искать другой выход. По договоренности с некоторыми передовыми жителями колонии решили искать в Чернобыле учителя, который бы преподавал хорошо общеобразовательные предметы, особенно русский язык и математику. На счастье, в Чернобыле нашли такого учителя, согласившегося выехать в нашу деревню. Это был парализованный коллега, потерявший обе ноги, молодой и но очень толстый из-за того, что он сам не передвигался. Помню, как мы, дети, устроили коляску а зимой сани, на которых мы его передвигали, так как школа и учитель размещались поочередно через месяц от дома одного учащегося к дому другого учащегося. Нам же ученикам приходилось за ним ухаживать, подносить ему пищу, воду, перевозить его. Несмотря на его строгости и применение им в специально устроенной длинной линейке, который он доставал любовой из нас для воздействия, но очень любил его. У него была ясная, и как теперь оцениваю, даже талантливая голова. Он не рассечь знал русский язык и литературу, и вообще общеобразовательный предмет. Он не был религиозным фанатиком. Поэтому Библию он остроумно преподносил нам, высмеивая отдельные её несуразности и подчёркивая таких пророков, как Амос. У него же первое время учился и мой брат Яша Юлий. Но наступил конец нашей едили.